Глава вторая. Поиски и новые нападки судьбы. Рыночная площадь встретила нашего героя шумом и гамом, резкими, буквально сбивающими с ног запахами специй, выпечки, рыбы, копчености, дубленой кожи и, о ужас, даже конского навоза. Вилли по незнанию лучшего маршрута вышел туда аккурат между конных и кожевенных рядов. Лошади он, конечно, как и всякий эльф, любил, но предпочитал услуги извозчиков. Сам же конюшни не держал, поскольку куда-то далеко выезжать не считал нужным. И, надо сказать, извозчики в его районе тоже были весьма респектабельные. Спереди у них на экипажах имелись специальные амулеты, дабы пассажирам не докучал аромат и звуки лошадиной жизнедеятельности. Конь ведь скотинка беспардонная, как приспичит, так и не утерпит. Одно слово — животное. Так что испытание нервов, терпения и решительного настроя нашего героя началось еще до встречи с пресловутой предсказательницей. Упрямство, впрочем. Вильдена Рельдину было не занимать. Уважим его разок, назвав за такое упорство полным имечком, что дали ему при рождении мама с папой. А заодно проследуем за ним межторговых рядов в одно примечательное место. Спешил туда наш герой, прижав к носу батистовый надушенный платочек с вышитой монограммой. Даже до его ушей в свое время дошли слухи, что узнать все тебя интересующе можно у кривого хамина. Этот всезнайкой торговал квашеной капустой и мочеными яблоками у трактира братьев Шмунселей. В проживании именно в столичном городе есть один существенный недостаток. Сюда съезжались все, кому не лень, в отличие от провинциальных городков. А уж торговцы всяким барахлом из разных рас и вовсе селились рядом с рыночной площадью, заполонив округу на несколько кварталов. Поэтому были в эльфийской столице даже места с гномьими трактирами. Потому что, как всем известно, гоблины да оборотни всякие не уважают тонкую эльфийскую кухню. Им бы что попроще да подешевле, без изысков. Дремучий раз, и что и сказать, выбора у Вилли не было, и иногда, замирая перед каким-нибудь некоробящим его чувства прекрасного прилавком, например, с фейскими сладостями, в микроскопических коробочках, он уточнял путь и упрямо двигался дальше. Прямо туда, где за кривым, сколоченным из плохо оструганных досок прилавком стоял носатый зеленый гоблин в грязном, засаленном фартуке. С обоих боков от него выселись здоровенные бочки, распространяя по округе стойкий запах кислой капусты и яблок. Когда рядом с ним остановился этакий щеголь, благоухающий духами и чуть не падающий в обморок от ароматов товара, кривой хамин и носом не повел. Только задумчиво пожевал губами, да смачно сплюнул под ноги столичного франта. То ли отступивший вовремя эльф был слишком шустрый, то ли косящий на один глаз гоблин не зря носил кличку кривой, но начищенный до зеркального блеска зимние сапожки вели он не попал. Впрочем, повода огорчаться у торгаша не было. Отступив от прилавка... Щегальской сапог вляпался в замаскированный недавно прошедшим снежком сюрприз — кучку отходов жизнедеятельности, оставленную жирным любимцем торговки рыбой, пушистым серым котом с ласковым прозвищем «Балычок». Той пляской, что выдал надушенный эльф, пытаясь обтереть обувку о снег, Хамин насладился от души. Взирал он на притащившегося к нему ушастого придурка уже более благосклонно. А уж когда услыхал, что тут ищет предсказательницу, то и вовсе обрадовался. Слухи-то о том, что эту особу как-то навещал даже сам повелитель, именно он и распустил. Гадалка-прорицательница приходилась гоблину двоюродной прабабкой. Напыщенный эльфийский индюк по виду был парнем небедным, а старуха завсегда отстегивала родней процентик от дохода. Понимала старая ведьма, что ее бизнес без рекламы может завянуть на корню. «А как же ж не знать, вашего скородия? Картавым птицам запел хамин методично, едва услышав вопрос, где искать предсказательницу. Вы только понимать должны. Она, дама эта, ой, какая известная. К ней ведь с улицы-то так просто не попасть. Надо было еще в прошлом году на сейчас записываться. Что ж вы, ваша милость, не подготовились? Очередной подлый удар судьбы Вилли вынес стоически. Эльф прозмыслил, заметив хитроватый прищур гоблина, который масляными глазами уже ощупал расшитый золотом кошель из олени кожи. Вместилище для монет было прикреплено к шелковому поясу бештанского плетения украшающему подбитую выдры атласную курточку. Вилли припомнил все, что когда-либо слышал о повадках ушлого гоблинского народца. Поэтому, сложив в уме два и два, наш герой решительно пошел с козырей. Ему очень надо было попасть туда, куда он так стремился. «А, возможно, вы как-то подскажете мне, нет ли там особых приемов для очень важных клиентов? Не думаю, что наш повелитель записывался настолько заранее». Внушительно произнес он, многозначительно играя бровями и при этом сыпав как бы между делом на замызганный прилавок горстку новеньких этимов, блестящих золотом. Монетки тут же испарились, едва коснувшись неструганных досок. Даже не звякнули. Кривой Хамин моментально расплылся в угодливой улыбке, обнажившей подпорченные острые зубы. «Конечно, так попасть тоже непросто и очень недешево, но такому представительному и щедрому господину я непременно помогу», предложил он, кланясь так, что его внушительный зеленый нос касался прилавка. Незаметно пересчитывая эльфийское золото, Хамин прикидывал, как подготовить старуху, ведь надо было, чтобы она по максимуму обобрала ушастого дурня. «Скажем, если вы сообщите, где вас искать часика, так через три, то я пришлю за вами парнишку. Он проводит вас к мадам-прорицательнице. Только учтите, что ее услуги, да еще и вне списка очередности, стоят очень-очень дорого». В пророческие таланты дальней родственницы торгаш не особо верил хотя эпизоды, когда бабка со своими бреднями попадала в точку, на его памяти иногда случались. Возвращаться домой Вилли не хотелось, и он, условившись, что через три часа его можно будет отыскать на террасе ресторации «Золотой фазан», отправился прогуляться до банка. Мысль, что ему где-то может не хватить денег, была эльфу неприятна. Тетка-чародейка же, судя по слухам, банковские чеки не брала. А так как он считал себя солидным клиентом, то надо было поддержать данную репутацию, навестив пророчицу во всеоружии то есть с приличным запасом наличности.